Глава первая. Новый дом. Солейн. Через час вдалеке замаячил небольшой городок, утопающий в зелени. Вокруг него простирались поля и сочные луга. «Смотрите, защитный купол!» — Аманда подалась вперед, указывая на поселение. «Я пригляделась». Действительно, над городом еле виднелись серебристые контуры щита в виде купола, который накрывал город и прилегающую территорию в паре километров. От чего он защищает?» — нахмурила я брови, сильнее сжав руль. «Скорее всего, от климата», — задумалась Риса. «Видно, что зелень растет только внутри купола. Надеюсь, в городе не так жарко, как здесь». «Возможно», — пожала я плечами. «На юге в городах часто ставят такую защиту». «Значит, там есть сильные маги, которые поддерживают купол». «Маги», — предвкушала Аманда, потирая ручки. «Это хорошо». «Остынь», — в который раз осадила подругу Риса. «Может, там старые женатые маги живут. Кто захочет в такую даль ехать по собственному желанию? Только такие, как мы, неугодные его императорскому величеству». «Умеешь ты испортить настроение», — насупилась блондинка. «Девочки, мы вредвили всего на год», — напомнила я пассажиркам. «Пока не уляжется шумиха вокруг нас и не забудут наш...» э, «То есть мой прокол. Так что никаких романов». «Соли», — обиженно запыхтела Аманда, — «ты хоть не начинай». Я ухмыльнулась, зная любвеобильный характер подруги, Уверена, что роман хоть один да будет. Нет, Аманда — девушка воспитанная и не позволит себе лишнего до свадьбы. Но невинные поцелуи, свидания и вынос мозга ухожу капризами обеспечены, ибо это будет не Аманда. Сказывается нелегкая судьба. Девушка рано осиротела и воспитывалась в доме тетки по материнской линии. Тетка держала ее в ежовых рукавицах, не проявляя любви и нежности к племяннице а потом и вовсе отправила не в самый лучший пансионат Святой Лусии, где девушка провела 10 лет. Вот Аманда теперь и пытается восполнить нехватку любви, которую она недополучила в детстве. «Ама, всё будет хорошо», — улыбнулась я, смотря на дорогу. «Может, ты встретишь свою истинную любовь в Редвилле. Только тогда придется там остаться навсегда и забыть про дом мадам Дихлоэс» девушка надула губки представив что ее давняя мечта так и останется мечтой хорошо никаких романов вздохнула она с горечью сомневаюсь я что то иронично заметила риса вглядываясь вперед автомобиль свободно проехал через защитный купол словно прорвался сквозь мыльный пузырь сразу прохладный воздух наполнил легкие насыщая влагой и кислородом а — воскликнула Аманда, глубоко вдыхая. «Чувствуете аромат зелени и свежести?» «Уф, наконец-то приехали!» — устало проговорила Риса. В город Мак-Авто въехала, сбавив скорость. Я перестроила карту на схему города. «Улица Григарден, дом 43», — назвала я адрес, и на карте вспыхнула красная метка, указывая пункт конечной остановки. Город встретил нас с серыми каменными домами. Это квартал малообеспеченных граждан. Одноэтажные домики с деревянным чистоколом. Лай дворовых собак раздавался отовсюду, где мы проезжали. Случайные пешеходы, открыв рты, останавливались, разглядывая автомобиль и нас. Особенно меня. Девушка за рулем даже для столицы редкость, ибо мужчины считают, что это не женское дело водить мак-авто. «Хорошо, что мой отец не такой». И благодаря ему я села за руль два года назад. А на выпускной папа подарил мне новенький Арсис, о котором я мечтала. Старый дождь он отдал младшенькой Олете, которая записалась на курсы вождения месяц назад. Машина — дорогое удовольствие, но отец не жалел денег на хорошие и необходимые вещи. Не представляю, как бы мы ехали в дилижансе до Ридвеля почти неделю. Первые машины появились 10 лет назад. Конечно, в столице они сейчас не редкость, но в провинции автомобиль еще диковинка, особенно в отдаленных уголках империи. Маги-конструкторы в данное время работают над дилижанцами на магической тяге, но когда еще они выйдут на дороги империи, неизвестно. Местные мальчишки бежали за машиной, выкрикивая, «Леди за рулем! Леди, прокатите нас! Мак, машина дай сигнал!» Я пару раз нажала на клаксон, распугивая собак, которые с шумным лаем тоже бежали за автомобилем. «Боги, что за место?» — вздохнула Аманда, оглядываясь. «Первый раз, что ли, видят машину?» «Не ворчи, Ама», — ухмыльнулась Риса. «Ты здесь видишь еще Мак-авто, кроме нашего?» «Я нет. Пусть порадуется детвора». «И это будет каждый раз, когда машина поедет по городу?» закатила глаза Аманда. Я улыбнулась. «Да, придется машину поберечь и лишний раз не выкатывать из гаража. Ибо здесь вряд ли есть автомастерские. Хотя с небольшой поломкой я могу справиться и сама». Через полчаса мы оказались на нужной улице, о чем говорил маячок на карте. Мальчишки с собаками отстали, устав бежать. Этот квартал уже был побогаче. Дома двух-трёхэтажные из красного камня и с черепичными крышами. Зеленые сады росли за высокими каменными ограждениями, и ровная брусчатка расстилалась под колесами. «Нам сюда», — указала я на улицу, — «125-й дом. Скоро приедем». «Наконец-то!» — обрадовалась Аманда. Через пару минут мы остановились у покосившихся ворот с номером 43. «Приехали!» Констатировала я, разглядывая деревянные почерневшие ворота с облезлой коричневой краской. Да, протянула Клариса, выходя из машины. «Ужас!» — прошептала Аманда. Кладка ограды местами осыпалась, дорога у ворот заросла травой. Я подергала навесной замок, достала ключ. Повернула его. Тот жалобно скрипнул и упал в траву. Втроем мы еле-еле открыли ворота. Ржавые петли ужасно скрипели. «Вот уж никогда не думала, что буду жить в развалюхе!» Аманда уперла руки в бока, недовольно разглядывая двухэтажный дом из красного камня. Окна зияли чернотой. Белая краска на рамах полопалась, но стекла были целыми. «Нормальный дом», — не согласилась я. «Просто в запустении». Главное, чтобы крыша была не дырявая. Уборка, чистка, и дом засияет. «И кто же будет наводить порядок?» посмотрела Клариса искоса на меня. «Мы, конечно», — улыбнулась я. «Или мы не могини красоты и стиля?» «Вот уж не думала, что я, выпускница Академии с отличием, буду заниматься уборкой старого дома на краю империи», — покачала головой Аманда. Мы вошли в особняк. В доме царили мрак и вездесущая пыль. Мягкую мебель заботливо укрыли чехлами. Это уже радует. В гостиной даже обнаружился рояль в углу, тоже под серым чехлом. «Сколько лет дом стоит пустой?» спросила Клариса, разглядывая грязные окна. «Лет десять, как умер папин троюродный брат». Я подняла руку. Пара слов бытового заклинания — и окно засияло чистотой, пропуская солнечный свет. «Ты говорила, дом выставили на продажу. Неужели за 10 лет так никто не решился его купить?» — удивилась Аманда, очищая от пыли камин с помощью магии. «Местные говорят, в доме живет привидение, которое и угробило бывшего хозяина. Я спокойно направила очередное заклинание на следующее окно, и через секунду оно заблестело». «Привидение?» — пропищала Аманда, уставившись на меня. «Ама, привидения видят только медиумы, так что тебе это не грозит», — хмыкнула Клариса, осторожно снимая чехол с дивана. «Значит, здесь есть что-то потустороннее?» — не унималась подруга. «Хватит говорить ерунду. Вот и третье окно сияет чистотой благодаря мне». Нужно еще привести в порядок наши комнаты и ужин приготовить. Скоро солнце сядет. Где спать будем?» «Так что мы тут застряли?» всполошилась Аманда. «Пойдемте комнаты смотреть». На втором этаже обнаружились шесть спален, две из которых являлись супружескими, а третья — детской. Решили их не трогать, а занять обычные гостевые. Мне досталась самая дальняя комната с широким балконом. Внутри стояли металлическая кровать, накрытая чехлом, стол письменный, комод, платяной шкаф, стул и небольшой диванчик. Вполне хорошие апартаменты. Осталось только привести их в порядок. Чем я и занялась. Бытовая магия самая простая, мы еще в школе это проходили. Только пользовалась ей я редко, ибо в доме папеньки хватало слуг. Через час я довольно оглядела свою спальню. Чисто и свежо. Даже обои избавило от плесени и пыли, и теперь они сияли светло-сиреневым цветом. Дверь на балкон я открыла, чтобы проветрить и устранить затхлый запах. В шкафу обнаружила белый тюль и темно-синие шторы, аккуратно сложенные в стопку. Теперь они красовались на карнизе. Осталось принести личные вещи из машины. На кухне и в столовой мы прибирались вместе. Водопровод работал, только кран подтекал. Вода шла чистая и холодная, значит, в городе используют подземные реки, что неудивительно. Затем я съездила в магазин, который приметила еще по дороге, когда проезжали городскую ратушу. Закупила необходимые продукты. Ребятня опять бежала за машиной, но на этот раз до самого дома. Когда я остановилась у раскрытых ворот, мальчишки в ужасе замерли, выпучив глаза. Кто-то крикнул. «Проклятый дом!» И все кинулись в рассыпную. Я ухмыльнулась. Ну, хоть бегать сюда больше не будут. На улице совсем стемнело, когда ужин был готов. Дружной компанией мы сели за стол. «Наконец-то! Есть как охота!» Закатила глаза Аманда, вдыхая вкусные ароматы. «А у меня кое-что есть!» Подмигнула я и достала из-под стола бутылку малинового лимонада. «Солли!» — улыбнулась Риса. «Предлагайте тост!» — взбодрилась Ама. Я вытащила с помощью магии пробку, разлила напиток по бокалам, которые нашлись здесь в буфете. «Давайте выпьем за нас!» — улыбнулась я, высоко подняв фужер. «И пусть нам непременно повезет в редвиле.